«Но вам все это было не нужно. Вы отослали меня, так сказать, ничтоже сумняшеса в некое заведение к профессору, который также ничего обо мне не знал. Зато был вооружен собственными знаниями, подчеркнутыми из учебников и ученых трудов, которые он вызубрил наизусть и по которым сдал свои экзамены. Но и они ему были не нужны. Если генеральный прокурор был так несведущ, то ж профессор-то должен был понимать, что меня нужно незамедлительно отпустить. Он должен был понимать, что ему не стоит проверять на мне свои знания и что мой случай вне его компетенции. Кроме того, позвольте узнать, ради чего все это было сделано. Ради того, чтобы объявить меня сумасшедшим, а значит, неспособным отвечать за свои действия. Не хотел ли господин генеральный прокурор оказать мне эту услугу? но вы не приняли меня в расчет. Я с самого начала расследования еще на допросе 23 июня признал полную свою ответственность за все совершенные действия и с тех пор неизменно подтверждал это. Я абсолютно уверен, что если на суде смогу выступать свободно, то меня оправдают или во всяком случае будут готовы меня оправдать или вынесут такое решение, которое и мне самому покажется справедливым, Я знаю, что я невиновен, да, я глух, но невиновен, и я бы успешно выдержал экзамен, устроенный мне обвинителем, если бы только рассказал на суде большую часть того, что происходило на самом деле. Но вместо этого я был заперт в четырех стенах и провел в неволе несколько месяцев, провел в заточении, насилии, запретах, пытках, достойных инквизиции». Я прекрасно понимаю, что клиника может предоставить самые разнообразные бумаги, опровергающие мои слова. Нисколько в том не сомневаюсь. Мы все впечатлительные в разной степени, хорошо это или плохо, но мы реагируем по-разному в различных обстоятельствах. Некоторые живут, отдыхают и работают, ни над чем особенно, не задумываясь. И если случится им мгновение почувствовать Божью благодать, то они способны совратить горы. А в остальное время ничто не потревожит их покоя. Что же касается лично меня, то я бы предпочел лучше отсидеть 10 сроков в кандалах в обычной тюрьме, чем подвергнуться пытке пребывания в психиатрической клинике с этими более или менее душевно больными. Но именно там мне и пришлось прожить несколько месяцев. Преступника не жалеют. Профессор задавал вопросы, я на них отвечал. Я все писал и писал, потому что я глух, и я честно старался ответить на все вопросы. Я сидел и писал при плохом освещении. Свет давала подвешенный высоко под потолком лампа, а ведь то были самые темные месяцы в году. Я стал чувствовать, что зрение мое слабеет, но я все продолжал писать, чтобы дело и наука не потерпели из-за меня крушения. Профессор потребовал, чтобы я объяснил мои два брака, как он изволил выразиться. Гамсон был женат дважды, на Берглиотт-Бек, от брака с которой у него родилась дочь Виктория, и на Марии Андерсон. Я отказался и сделал это так решительно, что это, с моей точки зрения, должно было охладить профессора. Но, как оказалось, не охолодило. Профессор повторил свой непристойный вопрос письменно и устно еще два раза, ссылаясь при этом на власти. Я не отвечал ему ни слова. Ни обстоятельства в своей жизни хотел я скрыть. Я хотел прекратить непотребство. Но профессор знал, что ему делать. Он добился у властей разрешения, и в его клинику в Осло для освидетельствования доставили из Арендала мою жену. О результатах ее допроса можно прочитать на странице 132 и далее «Большого заключения» посланного в окружной суд этим так называемым врачом. Преступника ни в коем случае нельзя щадить, ни за что. Когда в определенный момент я решил было, что приходит конец моим мучениям, профессор заставил меня пройти нечто, что он назвал судебной экспертизой или обследованием. Но это оказалось повторением мучений. Те же самые вопросы и ответы все-все повторилось в точности. Даже ни разу не изменилась интонация допросов. Никакого нового поворота не было предпринято в обследовании. Ничего нового, ни малейших изменений, на основании которых можно было предположить, что мы хотим хоть как-то расширить или углубить исследование. Ничего подобного. Единственное, что происходило, так это затягивание времени. Затягивание на недели и месяцы.